Глава 33 «Я не знаю, каким будет испытание, но уверен в том, что оно будет сложным». Протягивая мне что-то отдаленно напоминающее капу с торчащим из нее микрофоном, произнес платина. «Примечание. Капа. Боксерская сублингвальная защита для полости рта. Конец примечания. «Нам придется драться?» Приняв нечто и рассматривая это, спросил я. «Это не защита для зубов». «Этот аппарат поможет тебе дышать под водой. Вставишь эту штуку в рот, сожмешь зубы и не разжимай, пока не окажешься на суше». Глядя мне прямо в глаза и закрепляя свои слова движениями рук, говорил Платина, словно пытаясь донести до идиотки кусочек здравомыслия. «Запомни, кислорода хватит ровно на десять минут, так что ты должна будешь успеть справиться с заданием за восемь, чтобы вынырнуть прежде, чем захлебнешься. Еще в твою левую перчатку на предплечье шит мощный магнит. Подозреваю, что он тебе понадобится». Я впервые ковыряла кусок сливочного торта без явного желания его есть. Утро было пасмурным, и сегодня Калиопа поработала над моей внешностью перед завтраком, а не после него, как это было принято обычно, что только еще больше вогнало меня в состояние общей тревоги. В девять утра мы вышли из квартиры. В половину десятого платина оставил меня возле Скарлет с остальными участниками. А без десяти-десять мы оказались возле огромного бассейна, размерами напоминающего миниатюрное озеро со смутно зеленоватой водой и с едва просматривающимися, змееподобными изгибами на дне. Участников выстроили в шеренгу в пяти шагах друг от друга, тем самым оставив каждому личное пространство. Суть задания заключается в том... Стальным голосом начала консультировать нас скарлет. Ее голос отзывался сильным эхом в высоком потолке: чтобы найти в подводном лабиринте ключ. Вот такой вот символизм: выныривайте с ключом, который откроет вам дверь в мясорубку, либо остаетесь в руднике и занимаетесь переливанием собственной крови, пока не подохнете как мухи. Среди вас осталось всего 14 лишних мух. Так что как только 50 участников окажутся на противоположном берегу с ключом в руках, остальные моментально будут дисквалифицированы. Я посмотрела на противоположный берег, до которого отсюда можно было добраться минимум за три минуты упорного кроля. Примечание. Кроль. Вид плавания на животе, в котором левая и правая часть тела совершают грибки попеременно. Конец примечания. На том берегу стояло семь человеческих фигур, И что-то мне подсказывало, что это были металлы. Тусклый свет не давал рассмотреть фигуры наверняка. «Испытание начнется ровно через минуту, как только я выстрелю из пушки, и закончится, когда последний участник с ключом окажется на берегу с металлами», заключила Скарлетт. «Готовьтесь». Я осмотрелась по сторонам и поняла, что не у меня одно есть хитроумное приспособление. У кого-то были смешные очки, у кого-то носовые зажимы, а у кого-то странные ушные втулки. Большая половина участников была чем-нибудь экипирована. Неожиданно встретившись с испуганным взглядом Луны, я содрогнулась, вспомнив, что девушка не умеет плавать. «Луна!» — попыталась голосом привлечь ее рассеянное внимание я, но, потерпев поражение, начала щелкать пальцами у ее глаз и трясти ее за плечи. «Луна, соберись!» «Я не умею!» «Ты должна попытаться!» «Я проиграла!» «Не сдавайся так просто, нырни! Там всего пятьдесят ключей!» Неожиданно раздался выстрел, и я поняла, что все еще не вставила капу в рот. Пока я только возилась с капой, параллельно крича Луне, чтобы та ныряла, все участники уже прыгнули в воду. Наконец, вставив агрегат в рот и крепко сжав зубы, как учил меня Платина, я с временным разрывом примерно в десять секунд нырнула вслед за остальными. Уже под водой я поняла, что на моей шее закрепился круглый, Полностью прозрачный шлем, защищающий мою голову от воды. Вспомнив о том, что я не должна разжимать зубы, я вдохнула носом и убедилась в том, что могу свободно дышать. «Главное — не разжимать зубы. Главное — не разжимать зубы!» пронеслось у меня в голове, пока я погружалась прямиком на дно. Заложенные уши приходилось пробивать каждые пять секунд. Но меня это не волновало. Меня волновало только то, что я замешкалась в самом начале. и то, что я уже была на середине подводного лабиринта, но никаких ключей все еще было не видно. В правом углу моего шлема высвечивался обратный отсчёт времени, обозначающий наличие кислорода в моем распоряжении, что еще больше нагнетало обстановку, нежели помогало сосредоточиться. Вода была мутно-зелёной, ничего, кроме стен, обросших водорослями, рассмотреть было практически нереально. Я энергично плыла по огромному лабиринту, то и дело шарахаясь других участников, Когда я наткнулась на дерущихся тайсентаев, у одного из которых в руках блестел широкий стальной ключ длиной около 10 сантиметров, я отпрянула от них, чтобы не попасть под горячую руку. И сразу же усекла, что свою находку нужно будет держать в тайне. Шаря по грязному дну, засовывая руки в непроглядные водоросли на стенах лабиринта и оглядываясь по сторонам, я тщетно пыталась найти заветный ключ, глядя в спины тех, кто всплывал на поверхность. и гадая, всплывают ли они, чтобы сделать вдох, или для того, чтобы завершить задание. В конце пятой минуты я начала по-настоящему паниковать, как вдруг, шаря руками в скользкой стене из водорослей, я наткнулась на что-то твердое. Ключ был буквально вплетен в водоросли, которые пришлось разрывать целых полминуты. Я была всего в сантиметре от победы, когда резким рывком за плечо меня кто-то откинул назад. Это был огромный бакчос. В бывшем — содержатель бойцовского клуба, а в нынешнем — самый жестокий противник из всех участников. Откинув меня в сторону и уже совершенно забыв о моем существовании, он одним рывком выдрал ключ из стены и уже оттолкнулся от одна, чтобы начать всплывание, когда я изо всех сил вцепилась в его ремень и дернула его сверху вниз. Мой таймер показывал 4 минуты и 5 секунд до окончания кислорода. и я прекрасно осознавала, что другой ключ из-за столь короткий промежуток времени у меня практически нет шансов найти. Под давлением воды Бакчос, хотя и оставался сильнее меня, но одновременно он становился в сто раз тяжелее и неповоротливее, особенно на фоне моего смешного веса, так что я реально верила в возможность вернуть себе свой законный ключ. Дважды Бакчос попытался ударить меня в голову с явной целью пробить мой шлем, но оба раза я успела увернуться. Схватившись за ключ, я наконец умудрилась его вырвать из рук противника. Сразу после этого я обогнула огромного Тайсентая сзади и, оттолкнувшись от его спины, начала быстро всплывать, заставив парня практически упасть на дно. Не оборачиваясь, я гребла изо всех сил, буквально вцепившись мертвой хваткой в заветный ключ. Вынырнув примерно спустя минуту, я все еще боялась разжать зубы и лишиться спасительного шлема. В панике я начала смотреть по сторонам, чтобы понять, в какую именно сторону мне необходимо плыть. Увидев берег с луной, которая так и не решилась прыгнуть в воду, я посмотрела в противоположную сторону и, заметив семерку металлов, наконец поняла, куда мне необходимо направляться дальше. Я вынырнула удачно, и до нужного берега, на который уже финишировала не меньше дюжины участников, оставалось всего около десяти метров. Сделав первый рывок в нужную сторону, я с ужасом почувствовала, как меня схватили за правую щиколотку. Внезапно снова оказавшись под водой, я едва не закричала от ужаса, но вовремя вспомнила, что разжимать зубы нельзя. Бокчо с одним рывком сравнял меня с собой, и мы встретились взглядами. Мне так и хотелось ему сказать, чтобы он прекратил заниматься мародерством, и, наконец, самостоятельно нашел себе ключ — только в голове крутилась сплошная нецензурная лексика, и рот нельзя было ни при каких условиях раскрывать, если я не хотела лишиться остатков кислорода, которого у меня оставалось всего на 2 минуты 10 секунд. Между нами завязалась стычка. Бакчос пытался меня утопить, сначала больно ударив в живот, что едва не заставило меня рожать зубы, затем схватив меня за плечо и потянув вниз. У него во рту была какая-то трубка, из которой тонким потоком струились мелкие пузыри. Поэтому я быстро сообразила, что нужно делать. Я уже тянулась к его спасительной трубке, как вдруг он схватился за ключ и одним рывком выдернул его из моих рук. В этот момент я находилась на несколько сантиметров выше бокчоса, поэтому могла наблюдать, как вырвавшийся из моих рук ключ медленно опускается прямо в руки громилы. В отчаянии я потянулась за ним своей левой рукой, как вдруг ключ сам буквально прилип к моему предплечью. Только сейчас я вспомнила о вшитом в перчатку магните и поняла, что я законченная идиотка, которая изначально могла воспользоваться этой штукой для поиска металлического предмета под водой. Бакчос вцепился в ключ и дернул его, тем самым едва не сломав мне руку. Но ключ буквально слился с моим предплечьем. Резким выпадом я оттолкнулась от массивной груди противника и, рванув вверх, врезалась ногой в его лицо. Оглянувшись, я поняла, что переусердствовала. Из носа Тейсентая явно начала вытекать тонкая струйка крови. Поняв, что он быстро придёт в себя, я с колотящимся сердцем и на бешеной скорости начала подъём, когда кислорода у меня оставалось ровно на 53 секунды. Всплыв, я быстро сориентировалась в том, в какую именно сторону мне необходимо направляться. но не успела я проплыть и двух метров, как бокчес снова возник за моей спиной. Одним сильным рывком он дернул меня за плечо, но я вовремя выдернула из его рта трубку и резким движением выбросила ее в противоположную сторону. Наверное, он догадался о магните на моей руке, так как предпочел спасти свою трубку, нежели продолжать тщетные попытки оторвать от меня руку. Со всех сил, что только у меня остались, я направилась к нужному берегу, и когда я вылезала из воды, у меня еще оставалось ровно восемь секунд до окончания кислорода стоя на четвереньках на холодном кафеле я отупевшим взглядом смотрела на свое левое предплечье на котором красовался огромный ключ и все еще боялась разжать зубы как вдруг поняла что начинаю задыхаться я совершенно не могла понять что происходит я ведь на суше и дышу через нос но все равно задыхаюсь осознав что шлем все еще на мне и теперь он не спасает мне жизни, наоборот, пытается ее отнять, я начала хвататься за шею, чтобы найти край, за который можно было бы зацепиться, чтобы его снять. Конвульсивно скребя пальцами шлем и его края у шеи, я села на колени и вдруг услышала, как мое дыхание начинает переходить в хрип. «Разожми зубы!» — послышался голос платины, звучащий прямо в мое правое ухо, и я оглянулась. Он сидел на корточках напротив меня, Его рука лежала у меня на спине, но почему-то я ее не чувствовала, словно мое тело совершенно онемело от холода. Я еще сильнее начала скрести ногтями и бить по шлему, Немо прося, чтобы он снял эту душегубку с моей головы, но он лишь еще громче повторил «Разожми зубы!», после чего крепко хлопнул меня по спине, тем самым заставив мое тело выгнуться. Хлопок буквально вынудил меня резко разжать зубы. После чего шлем автоматически испарился, и я, полной грудью с диким хрипом, сделала глубокий вдох, закашлявшись от неожиданного притока кислорода. Пока я пыталась откашляться и восстановить дыхание, Платина продолжал постукивать меня по спине. Ключ! Ключ! повторяла я, иступленно кивая головой на свое левое запястье. Поднявшись, Платина взял меня под мышки и резким рывком поставил на ноги. Давай, иди на лавку. Почти прошептал он, глядя куда-то мимо меня, после чего подтолкнул меня в область лопаток, указывая на лавки, стоящие вдоль стены, в пяти шагах от нас. Уже сев на лавку, я поняла, что дрожу от холода и все еще не отступившего страха перед удушьем и утоплением. В следующие несколько секунд я пыталась взять себя в руки, глядя на тяжелый ключ, приклеенный к моему предплечью, когда на меня вдруг откуда-то сверху бросили что-то мягкое. Сначала я шарахнулась, но быстро поняла, что это всего лишь плед. Пока я обматывалась теплым подношением, платина сел слева от меня и начал смотреть в бассейн, полностью игнорируя моё присутствие. Хотя я была лишь немного сырой, а не промокшей насквозь, по просьбе платины Калеопа обработала моё тело и волосы в достойким спреем и надела на меня одежду из непромокаемой ткани. Меня всё равно сильно колотило». На берегу вместе со мной было еще 14 участников. Осмотревшись по сторонам, я, наконец, с облегчением осознала, что на сегодня моя миссия выполнена. Однако тот факт, что мне необходимо наблюдать за тем, как остальные участники мучаются, меня совсем не воодушевлял. Спустя полчаса с момента начала испытания на берегу находилось уже 43 участника. И нам предстояло дождаться еще семерых, когда неожиданно в паре метрах от нашего берега вода окрасилась в алый цвет. А еще спустя минуту на поверхность всплыло сразу два обездвиженных тела. Оставшимся участникам приходилось буквально барахтаться в растекающейся крови, пока двое клемёных пытались оттащить трупы пятикровок к берегу, стараясь как можно скорее спасти ценные капли пятой группы крови. Это выглядело ужасно. поэтому все оставшееся время я в основном смотрела себе под ноги, стараясь максимально отстраниться от реальности. Шарлотта и Пилар уже давно были на берегу, и я искренне была рада за Зефира, которому удалось оказаться на берегу ровно сорок пятым участником по счёту. Я с ужасом поглядывала на противоположный берег, стараясь не думать о том, что в ближайшие дни ожидает Луну, и настороженно косилась на Бакчоса, который все таки умудрился отобрать у одного из пятикровок заветный ключ. Многие сильные этой синтайи занимались мародерством, поджидая на поверхности воды участников, честно нашедших свои ключи. Особенно в конце испытания наблюдались сильные стычки у самых берегов. Зефиру пришлось отбиваться сразу от двух противников, и ему едва удалось вылезти на поверхность прежде, чем его снова попытались затащить в воду. К концу 45-й минуты на берегу стояло 49 участников, а на поверхности бассейна Барахтались 14 оставшихся человек, не считая луны. «Испытание не закончится, пока последний ключ не будет найден», — послышался голос Карлет, кричащий через орала с другого конца берега. «Можете сколько угодно барахтаться на поверхности. Просто знайте, что вы не выйдете на берег, пока один из вас не достанет ключ». После этих слов пятеро из 14 человек, у которых были приспособления для ныряния, скрылись под водой. Остальные же остались на поверхности, держась на плаву из последних сил. Примерно спустя минуту группа барахтающихся Тайсентаев направилась в сторону нашего берега. В его левую часть, находящуюся вдали от места моего отдыха. Судя по всему, они хотели вылезти из бассейна, но произошло что-то странное. Двух парней, дотронувшихся до берега, словно отбросило обратно в воду. «Что это?» Шепотом и с явным страхом в голосе спросила я у Платины. «Магнитное поле», — отстраненно ответил металл. «Через него могут пройти только те, у кого есть ключ с встроенным чипом. Без ключа они не покинут пределов территории, на которой проходит испытание. Нервно сглотнув, я отвела взгляд от и барахтающихся в воде парней, пытаясь убедить саму себя в том, что я бессильна и ничем не могу им помочь. Примерно спустя ещё минуту под водой появилось движение, и я была уверена в том, что человеческая фигура плывет в сторону нашего берега. Эту фигуру заметила не только я, но и Чеп, находящийся в паре метров от берега. Когда парень вынырнул в метре от финиша с последним ключом в руках, Чеп, благодаря всего одному уверенному выпаду, накрыла его своим телом и буквально вырвала из его рук заветный ключ. Спустя несколько секунд она оказалась на берегу, после чего начала конвульсивно отплевывать воду из своих легких. Испытание было объявлено завершенным, а я все еще старалась не смотреть в сторону Луны и парня, только что упустившего свой заветный шанс на победу. В ближайшие дни этих двух ожидала медленная и мучительная смерть посредством переливания крови. Об этом невозможно было даже думать без дрожи во всем теле. Кутаясь в плед, я вышла из холодного зала вслед за платиной, оставив позади себя всех участников этого безумия. Спустя пару минут блуждания по обшарпанным коридорам мы оказались во внезапно чистой комнате с белоснежными стенами и светло-синим потолком, жалким подобием голубого неба. На одной из стен висел огромный плазменный телевизор, на котором транслировалось происходящее в подводном лабиринте. Я замерла, пытаясь понять, как именно это удалось снять без единой видимой камеры. Я впервые видела происходящее в руднике на мониторе. «Как договаривались...» — начал Платина. «Меняем твои сто баллов на винтовку с глушителем и лазерным прицелом. И ещё остаётся на пять патронов». Я утвердительно кивнула и, подойдя к широкому столу, за которым сидел очередной клеймённый, ткнула пальцем на необходимые вещи. Мне хватило ровно ста баллов для того, чтобы заполучить столь ценный трофей. По словам Платины, подобного оружия в ресталище не должно быть больше ни у кого. только если кому-нибудь не попадется суперрюкзак. Винтовка стоила 50 баллов, лазерный прицел с глушителем — еще по 20 баллов, и оставшихся 10 баллов хватило только на 5 пуль. Уложившись ровно в сотку, я наблюдала за тем, как леймённый откладывает в сторону выбранные мной вещи. После того, как дело было сделано, платина вывел меня к уже знакомому мне стеклянному лифту, и я с облегчением выдохнула, осознав, что самое страшное — «На сегодня. Позади. Сейчас меня ожидает безопасная квартира».